Не выходит. Чего там опубликоваться? Сотворить ничего не можешь. Почти ничего. Любая чушьность и ложах, по крайней мере, существует. Как никак сляпана. Даже диппинги и деллы ежегодно выдают на гора килограммы своей писанины. Нога же всех издание по культуре. Ленивая жвачка сытых кембриджских скотов.